Глава 21. Поймать невидимку. Блэкфуд сдержал обещание. В полдень на нашем пороге появился курьер с бумажным конвертом, запечатанным сургучом. Штраус хотел было получить конверт, но курьер, мальчишка лет 15, веснушчатый, рыжий, отказался отдавать его, заявив, что конверт поручено передать лично в руки господину Герберту Уэлсу, иначе он, фрике Просто сжуйёт конверт, чтобы не достался никому. Такое указание ему дали наниматели, а он, честный малый, и не намерен никого подводить. Контора Африки и Фрики гарантирует качество своих услуг. Штраусс разворчался, но делать нечего, пришлось ему идти за Уэллсом. Мальчишка встретил Герберта с недоверием, долго присматривался, щурись, словно сравнивал с виденным ранее изображением. Затем подал конверт левой рукой, правую же протянул за чаевыми. Пришлось раскошелиться на несколько монет. Получив плату, мальчишка подпрыгнул от удовольствия и бегом припустил по улице. Штраус запер дверь. Велс внимательно осмотрел конверт и печать, на которой был изображён старинный ключ в лапах Василиска. Печать по всей видимости была ему знакома. Да и я начал припоминать, что видел её ранее на деревянных ящиках с оборудованием и запасными деталями, которые привозили нам из мастерских Джулио СкульпИАри. Герберт вскрыл конверт, внимательно прочитал несколько коротких строчек, напечатанных на машинке, и бросил на меня полный решимости взгляд. Собирайтесь, Николас, через 10 минут мы отбываем. Позвольте полюбопытствовать, куда? Мы едем в степи. Ответ Уэллса мне не понравился. Степи рабочий квартал в лондонском Ист-Энде, местечко весьма непокойное и неблагополучное. Здесь рабочие трущобы соседствовали с террасными домами из красного кирпича с белыми обводками окон. Здесь ночлежки и работные дома существовали рядом с воровскими притонами и борделями. Не лучшее место для прогулки в любое время суток. Даже днём визит в степи мог закончиться основательной трёпкой. Местные деловые люди не смущались ничего, разве что силовая поддержка хозяев теней могла отрезвить их. Только на это и была надежда. Поедем на машине вертокрыла. Пусть будет готов к любым неожиданностям, продолжал распоряжаться Герберт. И обязательно вооружитесь. У церкви Святого Дунстона нас будет ждать лично Блэкфуд в сопровождении своих молодчиков. На месте он всё нам расскажет. Они нашли строса, уточнил я. Они установили его местоположение. Да, ещё есть одно деликатное дело. Я не хотел это говорить, но вижу, что другого выхода у нас нет. Друг мой, «Лицо у Герберта было настолько грустным и удрученным, словно это он был виноват в потере африканских колоний, в гражданской войне в США и обвале курса фунта стерлингов в прошлом году. Я слушаю вас внимательно», — сказал я, «понимая, что ничего хорошего сейчас не услышу. Даже если мы знаем местонахождение Чарльза Стросса, даже если нам окажут силовую поддержку, Наши шансы на его поимку близки к нулю, ведь он невидимый. Он словно пёрышко пройдёт сквозь игольное ушко. Есть несколько вариантов его задержания: вооружить всех, кто будет участвовать в операции, распылителями с нейтрализатором, чтобы они поливали пространство перед собой. Только у нас нет столько нейтрализатора. Все запасы мы отправили мистеру Чаплену. А времени на изготовление новой партии у нас попросту нет. Нейтрализатор можно заменить обычной краской. Невидимка, попавший под струю краски, станет сразу видимым. Мы пометим его, но этот вариант однобокий, потому что стресс может сбросить одежду и спрятаться где-нибудь в укромном месте, и мы просто пройдём мимо. Нам нужен направляющий. Нам нужны глаза, способные видеть невидимое. И как мы это водобьёмся? Я всё ещё не понимал, куда клонит Уэллс. Только невидимка может подобраться к невидимке. Поэтому я предлагаю вам на время операции стать невидимым. Вы сможете обнаружить строса и указать нам на него. А уж затем теневики Так называются представители криминалитета, вступят в битву и повяжут его. Признаться честно, я не ожидал такого предложения. Столько проблем образовалось у чар застросса, когда он обрёл невидимость. И я хотя и понимал, что сейчас невидимость вовсе не та, которую примерил на себя Стросс, у неё нет такого количества и необратимости побочных эффектов. Я всё же опасался её. От одной только мысли о том, что я перестану быть видимым, мне становилось не по себе. Ведь если я видим, следовательно, я существую. Если же меня никто не видит, то и для всего остального мира меня нет. Значит, я стану призраком без прав и свобод, хотя и без обязанностей. Вся эта гамма мыслей и чувств нашла своё отражение на моём лице. потому что Уэллс тут же поспешил меня заверить, что на сегодняшний день эффект невидимости полностью исследован и подконтролен. Это только временное состояние, из которого меня вернут в реальность сразу же, как миссия будет завершена. На какое-то мгновение на его лице отразилось огорчение, в котором он тут же признался. Он и сам бы стал невидимкой, чтобы поймать с троса, Только вот ему это свойство было строго противопоказано вследствие его врождённых заболеваний, которые сейчас спят, но в результате сильной встряски организма могут проснуться. После непродолжительных сомнений я согласился. Да у меня и не было другого выбора. Стросса нужно было изловить во что бы то ни стало, особенно если учесть заголовки сегодняшних утренних газет. Тайное орудие Герберта Уэллса Человек-невидимка из изобретения Уэллса. Уэллс плодит невидимок. Тайный правитель Лондона Герберт Уэллс и его армия невидимок. Кто в ответе за невидимку? Уэллс? Не знаю уж каким образом газетчики признали просвесь между стросом и Уэллсом, но теперь они нашли объекты для травли, и можно было не сомневаться, что если мы не уберём невидимку с улиц Лондона, до очень скоро они осадят наш дом, станут мешать работе и будут через суд добиваться призыва Уэлс к ответственности. Я должен был всячески воспрепятствовать этому. Будем действовать на месте. Сейчас не стоит будоражить общественность, сказал Уэлс, собирая препараты и инструменты в саквояж. Я знал, что вы не откажете мне в этой маленькой малости. «Сегодня мы изловим Стросса и после этого узнаем, что с ним случилось, почему он вступил на скользкую дорожку криминала». «А вы не думаете, Герберт, что Леопольд Муар будет в сильном возмущении от того, что мы не поставили его в известность о предстоящей операции?» – спросил я. У Уэлса, похоже, нисколько не волновал этот вопрос. «Главное – это результат. Остальное неважно». Строс будет сидеть в решётке под наблюдением специалистов, и это самое главное. Но он же невидимка. Разве могут решётки сдержать невидимку? Понимаю ваше беспокойство. Мы будем его постоянно метить нейтрализатором или краской и держать в одежде, так что у него не будет шансов слиться с окружающим, заявил Уэллс. Сборы заняли минут 10. В это время я старался свыкнуться с ролью человека-невидимки, которую мне предстояло примерить. Мне не нравилась подобная перспектива, но я ничего не мог с этим поделать. Герберт никому не мог больше доверить эту задачу, только разве shut себе, но он полководец на этом поле боя. Если что-то пойдёт не так, если его вещество сработает неправильно или даст непредсказуемые побочные эффекты, Только он может разрулить ситуацию, найти выход из любого тяжёлого положения. Я вооружился револьвером и прихватил на всякий случай криогенный пистолет. Мне понравился заморозчик в действии, и если уж не получилось сделать изоборотне ледяную статую, я повторю попытку с невидимкой. Уэллс отдал распоряжение Штраусу относительно ближайшего будущего. Главный наказ был никого в дом не впускать. В случае несанкционированной попытки проникновения звонить лично старшему инспектору Скотланд-Ярда Леопольду Муару. Его прямой номер Герберт записал на лист бумаги, который придавил телефонным аппаратом. Следующее указание касалось опять же инспектора Муара. В случае, если к вечеру мы оба или хотя бы один из нас не вернётся, Следует позвонить в Скотленд-Ярд Леопольду и поставить его в известность относительно запланированной операции и степени участия в ней хозяина теней по имени Джулио Сカルпиари. Герберт заставил Штрауса повторить все инструкции дважды, после чего, удовлетворенный, покинул свой дом на Бромли-стрит. Верта крыл ждал нас в машине. Взгляд у него был злой и до предела сосредоточенный. Он старался показать, что не соглашался на такую работу, и ему слишком мало платят с учётом подобных рисков. Но я видел, что он весь горел от предвкушения предстоящих приключений. Я был уверен, что Герман благодарен за ту случайность или провидение Господне, что столкнуло меня с ним. Теперь у него была работа, о которой он мог только мечтать. Если бы не встретились тогда в Петропалесе, кто знает, куда бы зашвырнула его судьба? Куда или на какое дно? Серые будни, которыми он жил в Петропалесе, могли его разве что на дно бутылки привести. Мы с Уэлсом сели на заднее сиденье. Герман дождался, пока закрылись двери, после чего ушёл с места в разбег и бодро покатил по лондонским улочкам, взяв прицел на истэнд. Всю дорогу до церкви Святого Дунстона мы провели в молчании. Идущие на смертельную битву не тратят время на пустопорожнюю болтовню, которая призвана замаскировать нервозность ситуации. Я размышлял над предстоящей встречей с чарльзом Строссом. Меня волновал вопрос: что такое могло случиться с добропорядочным и законопослушным инспектором что он вдруг стал творить преступления. Не случится ли подобная метаморфоза со мной? Ведь мне тоже предстоит потерять свою материальность. Быть может, долгое существование в призрачной форме сводит человека с ума? О чём думал Уэллс, я не мог сказать. Он внимательно смотрел в окно, наблюдая за проносящимся мимо автомобиля городом. Зато я мог сказать, о чём думал Герман Он заметно нервничал, дёргал машину из стороны в сторону, проклиная на чём свет стоит других неродивых автомобилистов, которым не посчастливилось повстречаться у него на пути. Ему не терпелось ввязаться в драку, какой бы она ни была. Есть такой тип людей, которым главное драка и опасность. Неважно, кто с кем дерётся и насколько серьёзная опасность угрожает. Герман уже дважды проверил свой револьвер, что говорило о том, как ему не терпится его применить. За очередным поворотом показалась небольшая площадь, над которой возвышалась церковь Святого Дунстана. Перед ней стояли три автомобиля и толпилось человек 10. Не было никаких сомнений, что они ожидают нас. Вертокрыл плавно подъехал к ожидающим, остановился, но глушить мотор не стал. Мы остались сидеть в машине, только я опустил стекло и выглянул на улицу. Увидев меня, встречающие зашевелились. Двое подошли к нам и встали перед капотом так, чтобы мы не могли внезапно уехать. Один подошёл к машине теневиков и открыл дверцу. Из салона появился Блэкфуд. Он одёрнул пальто, снял шляпу, поправил причёску, вернул шляпу на место. и направился к нам в сопровождении двух охранников, у которых явно оттопыривались пиджаки от спрятанного под одеждой оружия. Блэкфут остановился напротив меня и первым заговорил. «Добрый день, господа хорошие. Как вам прогулка по Ист-Энду?» «Ничем не примечательная», — ответил Уэллс. Но нам явно не хватает хорошего экскурсовода, который сможет со вкусом рассказать нам об этом чудесном месте. Составьте нам компанию, и уверен, сегодняшний день будет незабываемым. Блэкфут сморщился, словно ему на ногу наступил верзило констебль, и сказал презриво, поджав губы: Мы покажем вам цель, установим отцепление, но ловить своего невидимку будете сами. Мои люди суеверные, а это плохая примета делать за полицию их работу. После этого часто люди опускаются на дно Темзы с цементной обувью и улыбкой на горле. Мы не полиция, вы помогаете частному лицу, гордо заявил Герберт. Но вы всё-таки работаете на полицию. В данном случае это практически одно и то же. Вас трое. Уверен, вы вооружены. По крайней мере, у одного из вас чувствуется армейская выправка. Думаю, вы справитесь. Можете не сомневаться, заверил его Уэллс. Скажите, а вы привезли распыливатели краски? Да, как и договаривались. Они в зелёной машине. Мы выдадим их вам. Да и ещё. Господин Скольпиаре просил засвидетельствовать перед вами своё уважение и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Кто бы мог тогда подумать, что эти слова в первую очередь относятся ко мне, поскольку в скором времени мне предстояло встретиться с Джулио Скольпиаре. Чарльз Стросс залёг на дно в одном из террасных домов. Увидев их, Верта крыл сильно удивился. Видно ныли дело, чтобы у дома стены были общие с соседними справа и слева. По сути, вся длинная улица была одним домом, только с разными, хоть и типовыми крышами и отдельными входами, похожие друг на друга, как братья-близнецы. Удивительное дело. Как местные жители находят дорогу домой, в особенности в вечернее время суток, когда фонари светят тускло, насколько хватает бюджета у местных муниципальных органов. Но несмотря на это, дома выглядели ярким красным пятном на фоне трущобных развалюх, где вынуждены были жить простые роготяги, переселенцы из других городов Англии и эмигранты. Судьба уберегла меня от тяжёлой рабочей участи, и я никогда не забредал на эту территорию Лондона, хотя и много слышал о рабочих кварталах, которые только разрастаются благодаря значительному росту производств. Мы припарковались в квартале от дома, где по данным Блэкфута остановился Чарльз Стросс. К машине Блэкфута подбежал мальчишка в пальто и в кепке, надвинутой на самые глаза. Кажется, этого рыжеволосого нахала я уже видел. Он что-то сказал Блэкфуту, после чего вернулся на свой боевой пост. Из машины теневиков выбрался мужик. Зябко запахнулся в пальто и направился к нам. Он остановился напротив моего окна и наклонился, ожидая, что я опущу стекло. Я крутанул ручку и приоткрыл небольшую щель, в которую тут же пахнуло свежестью улицы. Целью себя Никуда не выходила. Откуда вы знаете? возмутился Герберт. Наши люди следят за домом с вечера. Если бы он вышел, они бы увидели. невозмутимо ответил мужик. Как они могли бы увидеть невидимку? удивился Уэлс. Не морочьте мне голову. Он здесь вполне видим, в костюме и шляпе, в другом виде и не ходит. Объект в седьмом доме. Комната 6. Теневик распрямился и невозмутимо направился назад к своей машине. У Уэллс Красноречиво посмотрел на меня. Настала моя очередь выходить на сцену. Самое сложное избавиться от стыдливости, ведь несмотря на то, что ты невидим, всё равно не отделаться от ощущения, что все смотрят на твою наготу и восклицают: "А король-то голый!" Ведь для того, чтобы остаться невидимым для окружающих, мне пришлось полностью раздеться на заднем сиденье автомобиля. Чтобы не смущать меня и не мешать, Уэллс пересел на переднее сиденье. Я выпил вещество, которое передал мне в пробирке Уэллс и стал ждать, прислушиваясь к организму. Время от времени я смотрел на свои руки, пытаясь поймать момент, когда они растают в пространстве». но я так и не увидел этого. Вот я смотрю на руки, они такие живые и отчетливые, со всеми складками и щербинками на коже, перевожу взгляд на улицу, проверяя, не сбежал ли Чарльз Стросс, пока мы тут гримируемся для представления, а затем вновь смотрю на руки. Я все еще вижу их, но как какую-то студенистую серебряную массу, по очертаниям, очень напоминающую ладони. От неожиданности я вскрикнул, привлекая внимание Овелса. Он посмотрел на меня оценивающе и заявил, что всё идёт штатно. Я практически уже растворился в пространстве. Руку уже не видно, лицо тоже практически испарило, остались только глаза, висят в пустоте между шляпой и воротником пальто. Вероятно, то ещё зрелище, потому что когда Верта крыло вернулся и посмотрел на меня, то чуть было не вывернул содержимое желудка на колени к Герберту. Лицо его позеленело, щеки надулись, точно у лягушки перед протяжным заунывным кваканьем. Он с трудом сдержал рвотный позыв, отвернулся и больше старался не смотреть в мою сторону, пока я не разделся и не стал абсолютно невидимым для него. Но при всем при этом я сам себя видел, пускай и без человеческих очертаний. А я видел ту денистую серебряной массы, но всё же видел. У вас где-то полчаса. Я дал слабый раствор, более крепкий не рискнул. Этого времени вполне хватит. После того, как вы войдёте в дом, мы отсчитаем четверть часа и начнём штурм. Ваша задача задержать Стросса, пока мы не пометим его краской. После этого будем его вязать. Вы же слышали, теневики не будут нам помогать, возразил я и подумал, как это вероятно странно выглядит: Вэллс разговаривает с пустотой, и пустота отвечает ему. После того, как мы его свяжем, у Блэкфута не останется иного выхода, как помочь нам его усадить в машину, да довести до Скотланд-ярда. Я к тому же вкалю ему препарат, который на время сделает его видимым. Тот самый, что он регулярно принимал доище изнавения. Вероятно, запас его закончился. Вот инспектор и тронулся разумом. Звучит неутешительно. Ладно, я пошёл. Я быстро вышел из машины, идти бысиком по холодной грязной и к тому же мокрой мостовой было очень неприятно. Я тут же проклял Герберта за то, что он обрёк меня на это испытание. Затем взял свои слова обратно и снова проклял его, когда наступил в лужу, которую не заметил из-за своих переживаний. Проклятая судьба! И почему Флуман не определил меня на службу к Эдисону? Вряд ли мне предстояло бы у него расскаживать по улицам голым и невидимым, грозя отморозить тебе всё, что только можно, включая и будущее потомство. Было прохладно. Осень непрозрачно намекала, что сейчас не время для прогулок в столь легкомысленном виде. И я ускорился, мечтая побыстрее попасть в дом. Нужный я нашёл быстро, запрыгнул по ступенькам на крыльцо и остановился перед звонками. Их было 6 штук по числу квартир. Я оказался перед сложным выбором: звонить или не звонить? Ведь звонок может предупредить Стросса. Тем более, когда он выйдет, открывать дверь, а на пороге никого не будет, это заставит его насторожиться. Но если я не позвоню, а буду дожидаться, пока кто-то откроет мне дверь, то превращусь тут в ледяной столб. Я не успел ничего решить, как на улице показался знакомый нам рыжеволосый мальчишка. Фрики весело подбежал к крыльцу с троса, запрыгнул на него, чуть было не отдавив мне невидимую ногу, и нажал на звонок шестого номера. Где-то в глубине дома прозвучал звонок. Вздохнув, Читае лицо Фрике растянулось в улыбке, и неожиданно он сказал шёпотом: "Не сыты, дядечка, сейчас всё будет сделано. Контор Африки и Фрике исполнит всё в лучшем виде". В глубине дома послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, затем подошёл к двери, и глухой голос, показавшийся мне знакомым, Хотя я и не был уверен, что это инспектор Чарльз Строс, спросил: "На кто там? Какого чёрта надо?" "Я по поручению от хозяйки дома. Она сказала, чтобы я взял у вас плату за комнату за следующую неделю". Придумывал на ходу фрики. "Да какого чёрта? Я всё оплатил". Возмутился голос за дверью и принялся отпирать. Дверь распахнулась. И показался человек, одетый в серое пальто, большую широкополую шляпу, американку, шея была плотно замотана шарфом, лицо скрывали большие мотоциклетные очки, а руки были в перчатках. Я сразу подумал, кто будет в трезвом уме расхаживать по дому в подобном одеянии. Мало того, что непрактично, так ещё и вспотеть можно, сделав пару глотков чая. Сомнений не оставалось. Это был Строс, человек-невидимка с собственной персоной. Он посмотрел на Фрике, собрался было выдать гневную тираду об алчной хозяйке и дерзких мальчишках, которые вместо того, чтобы надоедать благочестивым гражданам, пошли бы на завод работать или в какую-нибудь ремесленную мастерскую под мастерьем. Но тут он бросил взгляд в мою сторону и замер. Невидимка смотрел пристально на то место, где стоял я. По логике вещей он не мог меня видеть, но я чувствовал, что он видит. Дальнейшие события разворачивались стремительно. Строс схватил фрике, вздёрнул воздух и швырнул в меня. Я не успел отреагировать, как тяжёлый человеческий снаряд сбил меня с ног, и мы полетели в кусты. Секундное замешательство И я очнулся и начал действовать. Первым делом я сбросил фрик из себя, поднялся на ноги, запрыгнул на крыльцо, но дверь оказалась закрыта. Я дёрнул за ручку, но та оказывала молчаливое сопротивление. Тогда я спрыгнул назад на газон, схватил один из камней, которыми были обложены стволы кустарников, и ни церемоний, сметнул его в окно первого этажа. уж не знаю, кто проживал в этой комнате. И как он отреагировал на влетающий в дом камень, но явно этому не обрадовался. Посыпалось стекло. Тогда я схватил рукой булыжник и быстро выстучил все осколки из рамы, после чего забрался на спину неожиданшему такой подлости фрике, оттолкнулся от него и запрыгнул в окно. Я не видел, как от толчка плюхнулся лицом в землю мальчишка, но зато услышал, как громко и смачно он облил меня ругательствами. Не видя своего обидчика, он прошёлся по мне в мужском роде, а затем на всякий случай повторил всё то же самое, но в женском варианте. Я слышал его, но не обращал внимания. Ради дела парнишка мог бы и пострадать, уверен, что ему это зачтётся. Хозяев в тени никто не мог назвать неблагодарными, по крайней мере, без ущерба своему здоровью. Да и мне было уже не до мальчишки. Я торопился и не все осколки выбил из рамы. Одним из притаившихся ярост царапал голень левой ноги. Я не сдержался, выругался и снова выругался, когда обнаружил кровь, которая просочилась по невидимой ноге. Теперь я стал более уязвим. Но какого киеварита? Строс меня и без такового каким-то образом видел. Быть может, он изобрёл очки-вединки? или просто продал душу дьяволу за новые способности. Мне было некогда копаться в сомнениях и размышлениях. Мне надо было догнать с троса. Я спрыгнул в комнату, обратил внимание на вжавшегося в кресло деликатного старика в круглых очках, домашних тапочках и с Томиком Диккенса в руках. Он смотрел прямо на меня, и я подумал, что он сейчас предложит мне чашечку кофе и выкурит с ним трубку отборного табачка. такому человеку будет неудобно отказать. И я не стал дожидаться, когда мои безумные фантазии воплотятся в жизнь. Я бросился к дверям, открыл их и выбежал в коридор. Конечно, Строс не станет дожидаться меня, чтобы уравновесить шансы. Дверь на улицу всё ещё закрыта, поэтому я бросился наверх, где располагалась комната бывшего инспектора. Перепрыгивая через ступеньку и помечая их кровью, Я оказался на втором этаже. Здесь никого не было. Жильцы, даже если мучились от приступов любопытства, прятались в своих комнатах. Я быстро нашёл жилище страуса. Дверь оказалась заперта. Я толкнул её с разбега, и она поддалась. Я влетел в комнату, которая с первого взгляда показалась мне безлюдной. Потом я обнаружил одежду страуса. в который он встречал мальчишку посыльного на крыльце. Значит, он разделся и теперь был невидимым. Это было очень плохо, потому что появился очень весомый шанс упустить его. Не сразу я увидел колеблющуюся от дуновения ветерка занавеску. Где-то с половину минуты было растрачено впустую. Я дёрнул занавеску и увидел открытое окно, которое вело на пожарную лестницу. Я выбрался на неё и посмотрел вниз. Я увидел стросса, эту серебристую тестообразную массу, которая уже спрыгнула с лестницы и двигалась по тротуару мимо невидивших его теневиков, вооружённых распыливателями краски. Прямо на пути его стоял Герберт Уэллс, слепо шарявший стволом заморозщика, рядом вертокрыл застыл в стойке боксёра, держа в правой руке револьвер. Но строссу было плевать на них. Ведь его никто не видел. Он уходил, скрываясь от рук правосудия. Он чувствовал своё превосходство, а я чувствовал приступ отчаяния, который подкатил к горлу. Ведь если мы его сейчас упустим, то шансов на его поимку не останется. Он заляжет так глубоко на дно, что никто его никогда не выкоропает. Тут я вспомнил, что чтобы сделать невидимку видимым, его нужно пометить. А для этого я должен как-то его выделить из городского пейзажа. Я заметал со взглядом по лестнице, по комнате и увидел цветочный горшок. Недолго думая, я схватил его и бросил в убегавшего строса. Я мог промазать, и тогда мы потеряли бы последний шанс на поимку особо опасного преступника. Но удача была сегодня на моей стороне». Горшок точно угодил ему в спину и разбился, сбив его с ног. Этого было достаточно. Теневики увидели аномальное поведение летающего горшка и включили распылители. В мгновение они залили строс со зеленой краской. Он вскочил на ноги, изрядно шатаясь, и тут же получил разряд заморозчика лично от Уэллса. Ледяная зеленая статуя застыла на тротуаре Ист-Энда. Теперь нам оставалось только доставить этот предмет искусства в Скотланд-Ярд, пока он не начал оттаивать. Я вздохнул с облегчением. Это была вполне решаемая задача. "Стало быть, вы утверждаете, что Стросс видел вас в то время, как вы были невидимы?" переспросил меня Уэллс. Это обстоятельство его очень заинтересовало. Он явно столкнулся с ранее ненаблюдаемым явлением, и это было вполне объяснимо. Человек-невидимка до этого дня был один, Чарльз Стросс. Герберт ставил ещё эксперименты над Штраусом, но дворецкий не покидал в таком состоянии дом, а Стросс не ходил к Уэлсу в гости, поэтому они не видели друг друга. При этом ни Стросс, ни Штраус не рассказали Уэлсу о том, что видят на месте своего тела странную субстанцию серебринного цвета. Вероятно, они не придали этому значения, потому что осознанно пошли на эксперимент и наслаждались эффектом невидимости, в то время как я вынужден был пойти на этот шаг под давлением обстоятельств. Значит, невидимки могут видеть друг друга. Это очень и очень любопытно. А вы на что рассчитывали, когда меня отправили к нему в квартиру, спросил я. Я рассчитывал на то, что он маскируется одеждой под человека, но в случае опасности избавится тут же от неё. Если вы будете при этом присутствовать, то сможете остановить его и пометить, как мы ранее договаривались, сказал Уэлс. Было видно, что мои вопросы раздражают его своей глупостью и пустым сотрясанием воздуха. Я почему-то был уверен, что увижу его, но при этом не подумал, что он может увидеть меня. Тут я растерялся. Признал я свою ошибку. Хорошо, что эта ошибка оказалась не роковой, и нам все же удалось поймать с троса. Один человек-невидимка сможет стать предохранительным механизмом для других невидимых людей. Стало быть, в будущем, чтобы избежать злоупотреблений этим открытием, нам придётся создать невидимую полицию, которая будет контролировать действия невидимков. Тут есть о чём подумать. Впрочем, Не будем торопиться. Сегодня мы славно потрудились и заслужили отдых. Внезапно раздражённый и энергичный Уэлс расслабился и стал доброжелательным и заботливым, что заставляло думать о том, что он либо опять попал под волнообразное изменение своего настроения, либо торопиться избавиться от меня, чтобы заняться новыми исчислениями в связи с открывшимися сегодня новыми данными. Я не стал заставлять себя уговаривать, заявил, что чертовски устал и хочу спать. Если я на сегодня больше не нужен, то с удовольствием отправлюсь домой, чтобы помыться и выспаться. Герберт не стал меня задерживать.